Утром обнаружились две вещи. Первое, Мичины с лесником меня так и не разбудили, отстояли за меня мою смену. Спасибо им, конечно, выспался я почти так, как хотелось, но я был все равно недоволен. Не люблю плодить долги, даже по мелочи. И второе, ночью исчез сержант Борговец. «Да и хрен с ним», — сказал Мичины, сплюнув в грязь. Попросился до ветру. Я сказал, что нифиг проситься, никто его не держит. Он и не вернулся. Попутные жгучие пух ему в затылок», — зевнул лесник. «Признаться, не разделял я позиции сталкеров. Когда ты вчера завалил целое отделение сослуживцев пленника, вряд ли сегодня он станет твоим другом, не мечтающим отомстить. Но с другой стороны, что с ним делать? Дать оружие и таскать с собой, исходя из того, что настроен он вроде мирно, и идти ему некуда? Глупо. От такого прицепа в самый ответственный момент — Запросто можно пулю в спину получить. Валить пленного, который рассказал все, что от него требовалось. Логично и правильно, но сталкеры чаще так поступают с военными карателями и с бандитами-беспредельщиками, а не друг с другом. Все-таки что борги, что вольные — это те же сталкеры, только сбившиеся в стае. В бою, если довелось схлестнуться, тогда да, там идет взаимовыпиливание без вариантов. А в плену возможны варианты, например, такой, как сейчас хотя, конечно, бывает по-разному, в зависимости от ситуации и настроения пленивших. Из кучи трофейных автоматов я выбрал один наиболее приличный. Справедливости ради надо отметить, что с оружием уборгов было все в порядке, так что о камне достался практически новый. Остальные стволы мы побросали в странный костер лесника, продолжавший гореть белым пламенем. — Ты чего туда подсыпал-то? — поинтересовался я, рассовывая по объемистым карманам кожаного пальто трофейные магазины толченое сердце огня невозмутимо произнесли лесник. них часов на двенадцать интенсивного горения хватает да почесал я в затылке хотя стоит ли удивляться что пожилой сталкер лень собирать дрова вместо них использует у них редчайший артефакт помнится возле его избушки бочка стояла в которую он воду очищал при помощи не менее редкого арта тот просто на дне бочки валялся словно цена ему была десять копеек в базарный день. Походу лесник знал не только места скопления уников, но и способы, как до них добраться и при этом остаться в живых. «Да, это ты прям в точку сказал», — рассеянно проговорил Меченый, разглядывая карту, склеенную из нескольких карт генштаба еще времен Чернобыльской аварии. «Я что-то даже сходу не соображу, как нам к саркофагу-то подобраться». С юга никак. За горизонтное РЛС сейчас активизировалась, Кроет на несколько километров радиусе. С запада обходить. Опять же, геморрой жуткий. Возле буряковки могильник вскрылся. Мощное захоронение радиоактивных отходов. И теперь там мутантов, как котов недавленных. Стаями шляются и жрут все, что движется, порой включая друг друга. С востока тоже будет непросто подойти. А нам и не нужны эти сложности, перебил его лесник. Доставая из серебряного портсигара сигарету без фильтра. Мы через ну пойдем. Я и Мечен удивленно уставились на пожилого сталкера. То есть это как? спросил я. Ты предлагаешь вернуться назад, влезть в непроходимую чащу, о которой чего только не болтают, и это типа приблизит нас к саркофагу? Про кротовые норы слыхал? вопросов на вопрос ответил лесник. Я и заткнулся. А что тут скажешь? Слыхал я о них и видал и даже проходить через них доводилось. Например, когда я однажды чинил бритву из разрезанных половинок артефакта второго сердца, возникла кротовая нора, или по-другому кротовина. Аномалия такая. Дыра в пространстве, посредством которой можно переместить тот или иной объект из одного места в другое. Или через время перебросить. Представляет собой полупрозрачную область круглой или овальной формы около двух метров в диаметре, Эдакий изгусток неведомой энергии, повисший в нескольких сантиметрах над землей. Выдает кротовую нору лишь незначительное локальное искажение реальности, эдакое отражение пространства, словно горячий воздух в полдень над железной крышей. Этим она визуально похожа на слепой гром. а Отличие лишь в размерах аномалий. Слепой гром меньше раза в 2-3 и в четкости границ. У кротовой норы границы более четкие, Слепой гром же как бы размыт в пространстве. Бывают кротовины, простые, как тоннель. Вошел в одном месте, вышел в другом. Бывают сложные. Представил себе, в какую точку прошлого ты решил перебраться. Хорошо так представил конкретно. И да, действительно переходишь. Или застреваешь намертво в безвременье, если представил плохо. Или кротовая нора просто не захотела с тобой возиться. Потому я первым делом и спросил у лесника. И какая там кротовина? «Простая или сложная?» «Простенькая», — отозвался сталкер. «Вошел в нее, вышел неподалеку от саркофага, целым и невредимым, или не совсем невредимым». «Это как?» «В виде металлического олби, неспособного двигаться», — пояснил лесник. «Это в случае, если излучение монумента исказит кротовину, а она, в свою очередь, перестроит структуру твоего тела, превратив тебя в металлический манекен». «Что такое олби, я тоже знал». Название этого жуткого мутанта происходит от аббревиатуры ОЛБ – «Острая лучевая болезнь». Олби – это люди, во время взрыва четвертого энергоблока, оказавшиеся на пути мощного потока радиоактивных частиц. Видал я их, доводилось. Жуть жутчайшая. Поток изменил собственную структуру биологической материи, и теперь такое существо полностью состоит из радиоактивных элементов. Оно способно генерировать направленный поток гамма-квантов, убивающий все живое на своем пути. При его атаке поглощенная доза за секунду составляет более тысячи грей. Выглядит Олби, как медленно движущаяся статуя человека, отлитая из серебристого металла. Или, по словам лесника, как неподвижный памятник неудачному путешественнику через кротовую нору. «Так может, ну ее нафиг, кто кротовину?» — осторожно поинтересовался Меченый пройдем по старинке через зону, не впервой пойди. Вряд ли пройдем, если все монументовцы возле саркофага собрались, покачал головой лесник, затягивая горловину своего объемистого вещмешка. Походу, опытный сталкер тоже затарился трофейным хабаром по самое не могу. Если ты помнишь, воевать они умеют, так что у нас намного больше шансов остаться в живых, если по-моему пойдем. Больно уж у этой кротовины выход хороший. «Коль повезет, считая все кордоны монументовцев у нас за спиной окажутся». «Ладно, уломал», — кивнул меченый, по вполне понятным причинам не горящий желанием ломиться на пролом сквозь укрепленные кордоны фанатиков монумента. «Пошли, что ли?» «Ну, мы и пошли», — предварительно как следует затарившись с трофейной жратвой и боеприпасами. «Конечно, можно было и на БТРи доехать до намеченной точки, но смысла в этом особого не было». Густая лесополоса, называемая «Урочищем Каменещина», находилась недалеко, в полкилометре к востоку от нашей стоянки. Размещаться, заводить бронетранспортер и, съехав с разбитого шоссе, тащиться по отчаянному бездорожью, ежесекундно рискуя намертво посадить машину на бронированное брюхо — да ну! Любому сталкеру проще без этого сомнительного геморроя на своих двоих отмахать полтысячи метров, благо наш брат привычен к путешествиям по пересеченной местности. Плюс вдобавок еще утренний туман распался по полю, густо заросшему сорняками. Говорят, на большой земле люди восходами-закатами любуются. А тут один хрен, что восход, что закат, постоянно тучи свинцовые над головой. И тусклый свет между ними еле пробивается, освещая до нельзя унылый пейзаж, от которого такая тоска, хоть вешайся. Молодежь вон все в зону из-под мамкиной юбки ломится, за романтикой и сильными впечатлениями. Не знаю, что тут романтичного в этих болотах, зарослях с колючками, зарудованных радиацией лесах и разваленных домов. Ну и мутантов с аномалиями, само собой, никто не отменял. И, конечно, сволочей разных на двух ногах, норовящих даже с нищего содрать последнее. Вот восходы до заката там за кордоном с любимой девушкой под ручку. Это, наверное, и есть романтика. А тут, блин, вот из-за чертова тумана в яму с жидкой грязью в лес чуть не по колено. Хорошо, что ногу не сломал. Теперь в берцах люпает. Если не переобуться, к вечеру потертости будут, и нога ныть ломить начнет. Осень же тут вечная, нифига не май месяц. Холодно по утрам и вечерам, а ночью так вообще труба, если костра рядом нет. — Вы идите, я догоню, — сказал я, мысленно проклиная чертову яму. Меченый даже не обернулся, лесник, шедший впереди, тем более. Надо товарищу задержаться, значит, его дело. «Была бы нужна помощь», — сказал бы. Ну, с переобувкой промокшей ноги я справился быстро. Грязь вытряхнул, благо за голенище немного протекло. Сырой носок выкинул, сухой одел, на стельку налепил женскую прокладку, зашнуровал берц обратно. На все про все две минуты. Кто-то, конечно, похихикает насчет прокладки, но это не от большого ума. Продвинутый боец всегда с собой таскает предметы женской гигиены. Если ноги подмочил... Прокладка впитает остаточную влагу и ни опрелостей не будет, ни потертостей. А если не дай зона подстрелили тебя, то чтобы крови не истечь в пулевое отверстие рекомендуется поксмини затолкать. Благо по калибру он что под пятерку, что под семерку вполне подходит. Этого добра вместе со стандартными аптечками у мертвых боргов было достаточно. Вот мы и затарились. Походу оказалось не зря. Как ни крути. А борги и бойцы грамотные, опытные и запасливые, за что им мое большое человеческое спасибо. Лесника осмеченным я догнал на границе леса, густого, темного и корявого. Изрядно тут радиация над деревьями поглумилась. Впрочем, явление это для зоны почти обычное. Тут вообще на одно нормальное дерево три кривых урода приходится. С людьми здесь, кстати, примерно то же самое, в той же пропорции. Так что мне с моими товарищами, можно сказать, крупно повезло. В лесу было, как и ожидалось, сумрачно, сыро и вонюче. Гнилью тащило запредельно, хоть фильтрующую маску надевай, а лучше противогаз. Но поскольку ни того, ни другого у нас не было, пришлось идти как есть, морщась и поминутно отплевываясь от горечи, моментально образовавшейся во рту. Когда в зоне, наконец, погибает зараженная радиация дерева, вонь от него идет хуже, чем от трупа, а тут мертвых деревьев было предостаточно. По ходу после аварии на ЧАЭС мощный радиоактивный шлейф прошелся по этому лесу, отсюда и последствия. К счастью, продираться через это кладбище мертвых и полуживых дендромутантов пришлось недолго. Лесник поднял руку, и мы остановились, сжимая в руках оружие. Ибо впереди явно слышалась какая-то возня, шуршание веток и злобное повизгивание. Мы осторожно выглянули из-за деревьев. «Да уж, повезло так повезло». Перед нами расстилалась поляна, на которой валялся немного много ни мало боевой робот «Щенук В-12», хорошо знакомый мне по миру Кремля. Откуда он тут взялся? Как прошел через бурелом? А главное, зачем? Вопрос интересный. Тем более, что Био успел тут не только погибнуть, но и изрядно проржаветь. Но это бы и фиг с ним. Лежит себе дохлый робот, и пусть дальше себе спокойно разлагается от коррозии». Плохо было то, что вокруг боевой машины увлеченно скакала целая стая снарков, тварей припаскуднейших, кровожадных и очень ловких, а на самой вершине ржавого робота покачивалась и дрожала хорошо заметная в полумраке леса область искаженного пространства, походу та самая кротовая нора, которой и вел нас лесник. Но два десятка снарков, облаченных в полусгнившую армейскую форму и играющих в догонялки рядом с ченуком, были серьезной проблемой. Впервые эти жуткие человекообразные существа упоминаются в поэме Льюиса Кэррелла «Охота на снарка». Возможно, это не просто мутанты, а результаты неудачных генетических экспериментов по созданию суперсолдат. Хотя, может, и обычные вояки, попавшие под аномальные излучения. Чаще всего у снарков полностью отсутствует кожа на лице, оттого взгляд у них жуткий, Из глазниц на тебя просто тупо смотрят круглые шарики глазных яблок, лишенные век. Обнаженные нервы причиняют этим кошмарным порождениям зоны серьезные страдания, поэтому они стараются прикрыть лицо хоть чем-нибудь, когда нет своей кожи, сойдет любой заменитель. Например, кожа, содранная с лица сталкера или, на худой конец, прорезиненный капюшона тозака с прогрызенными в нем дырками для глаз. Зона прирастит любой материал к гнилому мясу и уменьшит боль. Кстати, в зоне порой встречаются и суперснарки, так называемые буджумы, о которых также написано в поэме карла Буджумы могут обладать довольно разнообразными формами тела, размерами и способностями. Три разновидности этих суперснарков я подробно описал в романе «Закон долга», ибо слишком хорошо запомнил встречу с ними. Такое хрен, когда забудешь. И хотя снарки сами по себе мутанты очень опасные, искренне надеюсь, что буджумов в этом лесу не водится. — Что делать-то будем? — шепотом спросил меченый. — Если стрелять начать, они ж разом все кинутся, и тогда трындец нам. Если даже половину перебьем, другая нас в лоскуты порвет. — Эх, молод зеленая! — проворчал лесник, развязывая свой вещмешок и доставая оттуда. — Фумля! — выдохнул меченый. — И нафига ты эту дрянь с собой таскаешь? В общем, я с меченым был полностью согласен. Ибо лесник держал за остатки волос отрезанную голову зомби. Так вот, почему его вещмешок так распух после ночевки. Старик, оказывается, втихаря отпилил башку у одного из зомбаков, распятых на бронетранспортере Боргов. По причине отсутствия легких шипеть в голове живого трупа было больше нечем. Но она все еще разевала пасть, и взгляд ее, налитых кровью, растрескавшихся глазных яблок, был довольно красноречивым. «Просто знал, куда иду», — сказал лесник. Кротовьи норы любят притягивать к себе тяжелую технику и усаживаться у нее на макушке. Такая вот странная аномалия, таская через пространство и время бронемашины, чтоб те служили ей вместо подставки. А снарки любят запах хорошо прогнившей мертвечины, которая в тех машинах обычно находится. Так и будут вокруг нее носиться, пока до гнили не доберутся или пока та мертвечина до конца не разложится. Ну да. «У биороботов мозг-то вполне себе живой», — подумал я. «Значит, он сейчас и воняет внутри чинука». «Но мы сейчас подбросим с нарком более доступную добычу», — продолжал лесник. «И вот тут уж не зевайте». С этими словами он широко размахнулся и, как заправский баскетболист, метнул голову зомби на поляну. Наполовину сгнившая башка глухо ударилась об землю, покрытую чахлой серой травой, и покатилась в кусты. Вонь от головы живого трупа шла запредельная, поэтому снарки отреагировали моментально. Подхватились и всей толпой ломанулись в заросли за доступным завтраком. А мы, не сговариваясь, рванули к биороботу, очень надеясь, что наши давно немытые тела благоухают менее привлекательно для снарков, нежели тухлая голова зомби. Нам повезло. Пока снарки радостно визжали и ухали в кустах, мы благополучно взобрались на робота. «Ну, матушка Зона, не подведи», — сказал лесник. И, прыгнув в область зыбкого пространства, исчез, будто его и не было. Второй пошел, усмехнулся меченый, и тоже шагнул в кротовью нару, словно десантник, совершающий прыжок с самолета. Я тоже был готов уже последовать за товарищами, как вдруг за моей спиной раздался жуткий вопль, от которого я рефлекторно зажал уши и обернулся. «Лучше б не оборачивался». Ко мне, ломая деревья, неслось нечто огромное, высотой с двухэтажный дом, похожее на покрытого толстенной чешуей осьминога. Более подробно я эту тварь рассмотреть не успел. Слишком быстро она двигалась. «Буджум!» — пронеслось в голове. «Чуйка не подвела меня. Там, где много снарков, жди появления суперснарка». Толстая щупальца с когтем на конце метнулась в мою сторону, а прямо над ним я увидел глаза. Холодные, круглые, пустые, ничего не выражающие, гипнотизирующие, заставляющие застыть на месте, покорно принимая смерть от страшного порождения зоны. Да пошел ты! Прошептал я имеющими губами. Мое тело стремительно коченело под леденящим взглядом гигантского мутанта, но я нашел в себе силы оттолкнуться ногами от ржавой брони чинука и словно водолаз упасть спиной в подрагивающее Марево пространство, измененного кротовей норой. Эти дыры в окружающей реальности обладают удивительным эффектом перехода. Только что ты был тут, и уже там. Ментальная связь с Буджумом само собой оборвалась мгновенно. Я осознал, что сижу на пятой точке посреди огромного зала, заваленного растрескавшимися от времени бетонными блоками и ржавыми металлическими конструкциями. «Где это мы?» — раздался у меня над головой голос Меченого. «В недостроенном машинном зале пятого энергоблока». — отозвался лесник, в голосе которого послышалась досада. — Похоже, вышли мы не совсем там, где он рассчитывал. — Кстати, тоже так и недостроенного. В 87 году планировали его ввести в эксплуатацию, но авария... Лесник закашлялся. — Плохо так закашлялся, словно туберкулезник со стажем. Я отряхнул головой, отгоняя легкое головокружение после перехода, поднялся на ноги и оцепенел. Лесник стоял посреди машинного зала по его ногам и торсу снизу вверх медленно ползли серебристые линии, текучие словно ртуть, отчего-то решившая потечь не сверху вниз, согласно закону тяготения, а наоборот. При этом они не растворяли одежду лесника. Аккуратно обтекая материю, они принимали ее форму, утолщаясь на глазах, сливаясь в одно целое, в некую сверкающую серебром субстанцию, неотвратимо поглощающую человека. При этом на поверхности этого текучего серебра подрагивало едва заметное сияние цвета чистого неба. «Побочный эффект перехода, тот самый», — потерянно проговорил Меченый, — «он превращается в статую». Пока он это говорил, проклятую линию ускорили движение, залили сплошным серебром живот и грудь лесника, и словно мерзкие щупальцы неведомого чудовища поползли к горлу. Я выдохнул воздух, застоявшийся в груди от оцепенения, и поднял автомат. Не дело сталкеру так умирать но тут губы лесника разжались. Он явно силился что-то сказать, и я не выстрелил. Умирающий по-любому имеет право на последнее слово. И лесник произнес его. В мертвенной тишине машинного зала явственно прозвучало хриплое «Дойдите». «Мы дойдем, обещаем», — проговорил меченый, скрипнув зубами. А потом стрелять стало незачем. На грязном бетонном полу стояла серебристая статуя человека с автоматом в руках, словно памятник всем сталкерам погибшим на зараженных землях зоны при этом нежное сияние окутывающее ее словно саваном стало совсем незаметным и через несколько секунд исчезло полностью будто испарилась вечная память сказал меченый и я эхом повторил за ним вечная память тебе лесник мы не забудем и дойдем обязательно дойдем пошли отсюда сказал Меченый, с трудом отводя взгляд в сторону всегда тяжело терять боевых товарищей Но вдвойне тяжелее, когда они гибнут не от пули, а вот так, страшно и непонятно, поглощенные зоной, растворившиеся в ней, ставшие ее неотъемлемой частью, мертвой, как и она сама. Выход из машинного зала находился неподалеку, распахнутые настежь стандартные временные ворота из наспех сваренных стальных листов, так и оставшиеся навсегда временными. Впрочем, это совершенно не значило, что их никто не охранял снаружи. Так и оказалось, когда мы, прячась в тени, подползли к воротам. Прямо за ними стоял изрядно побитый коррозией, но вполне еще прилично сохранившийся монтажный кран КС-8165, весьма популярный в России конца 20 века. На любой стройке обязательно присутствовал этот гусеничный монстр, похожий на танк с длинной и мощной стрелой, с которой свисал к низу тяжелый стальной крюк. Сейчас же это, пока еще не развалившаяся от старости, наследие прошлого, облюбовали фанатики монумента в качестве одновременно и наблюдательного пункта, и огневой точки. Мы минут с пятнадцать пролежали, не шевелясь и изображая из себя кучей слежавшегося мусора, пока не уяснили. Монументовцев трое. Один на стреле себе лёжку оборудовал, один в кабине сидит, а третий туда-сюда шастает вокруг крана, типа патрулирует территорию. Ну, зашибись, блин. Получается из машинного зала никак не пробраться наружу, ибо выход один, и просматривается он часовыми просто идеально. Можно было, конечно, дождаться темноты, но это еще как минимум десять часов на брюхе лежать. Я бы смог, для меня это дело привычное, но Меченому не терпелось. Он достал из-за пазухи относительно бесшумный пистолет ПБ-6П9 и начал аккуратно, чтобы не скрипнуть металлом о металл, накручивать на него схемную часть глушителя. «Хорошая задумка. Да только бесшумность у ПБ очень условная. Лязгает он при стрельбе и довольно громко. Даже если одного снимешь, остальные точно отреагируют. Поэтому я качнул головой, погоди, мол, и достал из кармана плаща свою шестерку. Судя по звуку шагов, мимо ворот как раз должен был пройти монументовец. Для него я нож и приготовил. Клинок-то всяко бесшумнее любого пистолета будет, если умеешь им работать правильно». Ну и когда, судя по звуку шагов, фанатик подошел вплотную к воротам, я вынырнул из-за двери ему навстречу, чуть лбом в лоб не столкнувшись. В такой ситуации коленом в пах лупить самое правильное. Или с локтя, по чтобы чтоб срубить противника наверняка. Но ситуация осложнилась тем, что фанатик монумента оказался в среднем бронекостюме. Не экзоскелет, конечно, но уже весьма сложная защита на предмет пробития ее не бронебойной пулей, а чем-то иным. Но в любой даже самой совершенной индивидуальной защите есть слабые места. Сочленение бронепластин, шланги подачи воздуха, фильтры и так далее и тому подобное. Средняя броня монументовцев ⁇ это, на мой взгляд, средний фильтр их стальных масок, делающий шлем фанатиков, похожим на удивленную морду какого-то неизвестного науки грызуна-мутанта. В этот фильтр, обхватив рукоять двумя руками, Я и вогнал свой стилет, вложив в удар весь вес своего тела. Узкий клинок легко прошел через продольное отверстие защитной сетки, пробил слой фильтрующих пластин и вошел внутрь маски по самую рукоять. За триплексовыми стеклами очков, вмонтированных в маску, я увидел пустые глаза монументовца. Доли секунды мы смотрели друг на друга, а потом тело фанатика, дернувшись, резко обмякло, очки изнутри окрасились кровью. Мне даже пришлось придержать падающего врага, чтоб не громыхнул своей броней об разбитый асфальт. Ясно, что произошло. Неестественно длинный для складного ножа клинок, воткнувшись в рот монументовца, пробил заднюю стенку гортани и вошел между шейных позвонков, навсегда парализовав все тело ниже ранения. Но выше него у фанатика все было в порядке, поэтому он попытался заорать. Проблематичное занятие, когда у тебя в пасти торчит нож, поэтому наружу вырвался лишь тихий булькающий хрип, который, впрочем, услышал напарник-монументовца, сидящий в кабине КС-8165. Услышал и обернулся на звук. Для того, чтобы поймать фильтрующей блямбой своего шлема пулю из пистолета меченого. Ляск. Блин, не так я планировал эту операцию. В идеале было побоих завалить ножом, а третьего со стрелы снял бы меченый. Но человек предполагает, а зона располагает. Да, второй фанатик долбанулся простреленной башкой остальную стенку кабины и сполз по ней же мертвый. Но хрестоматийный лязг услышал засевший на стреле третий монументовец и начал стрелять из чего-то реально бесшумного, только короткие злые пшики посыпались сверху. И тут же застонал меченый, выронив на землю свой ПБ. Ох, как плохо-то! Я увидел, как из пробитого плеча меченого обильно плеснула кровь. А дальше мое тело все сделало само. «В таких ситуациях думать никак нельзя. Тут только навыки действуют. Если они есть, конечно. А если их нет, то быть тебе в скором времени неудачливым сталкером, а кучей мертвого остывающего мяса. У меня они были. Зря, что ли, столько по зонам шатаюсь. И поэтому шелестящая очередь выбила лишь веер асфальтового крошева из того места, где я только что стоял. А сам я уже летел, располставшись в прыжке, к пистолету меченого» валяющемуся в шести шагах от меня, потому что если я начну работать по стрелку из калаша, то грохот выстрелов непременно услышат все монументовцы в округе, а допустить это никак нельзя. Подхватив пистолет, я кувырнулся, уходя от возможной очереди, перекатился на спину и, держа пистолет обеими руками, начал стрелять по черному пятну, застывшему на верхушке стрелы крана. Монументовец отлично там обставился и замаскировался, Глянешь снизу или сбоку, и с первого взгляда ничего особенного не увидишь, кроме нагромождения веток, очень похожего на гнездо черного аиста, которых в последнее время довольно много развелось в зоне. Однако, если приглядеться, то все становится понятно. Да и когда такое гнездо начинает стрелять, то любые сомнения отпадают. Так что сейчас я видел, как слегка дергается это нагромождение ветвей. Это фанатик пытался перечеркнуть меня очередью но покатающейся на асфальте человеческой фигуре стрелять менее удобно, чем по стационарной мишени, поэтому мне повезло больше. Пистолет Меченова лязгнул в последний раз, становясь на затворную задержку, но дело было сделано. Гнездо на вершине стрелы крана начало разваливаться, из него медленно вывалилась человеческая фигура и, кувырнувшись, полетела вниз. Правда, до земли не долетела. Монументовец был одет в легкий бронекостюм без шлема, что, возможно, и послужило причиной его смерти. Я успел заметить, что лицо фанатика разворочено пулей, прежде чем он этим лицом насадился на крюк, свисающий на тросах с верхушки стрелы. Послышался мерзкий хруст. Стальная загогулина, проломив и без того изуродованные пулей лицевые кости, глубоко засела в черепе. Труп дернулся, словно кукла пояс на ниточке, и повис на крюке. Надо отдать должное, крепкие черепа у этих фанатиков. Не иначе вместо мозга кость. Думаю, голова нормального человека просто развалилась бы от такого на части. Впрочем, у меня сейчас была другая забота, нежели анализ составляющих голов убитых монументовцев. Меченый сидел на асфальте, зажимая пальцами правую левую руку выше локтя. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять «плохая рана». Пуля разворотила мясо сверху вниз от плечевого сустава до локтя. Даже если кости и не задеты, мышца однозначно в лоскуты. Что и подтвердилось, когда я подбежал и шестеркой, выдранной из шлема фанатика, располосовал пропитанную кровью камуфлу напарника. Из разреза немедленно вывалился нехилый шмат окровавленного мяса, сорванного пулей с кости и чудом держащегося на лоскуте кожи. «Черт, вот ведь не повезло!» Тут нужен хирург гений чтобы эдакую рану зашить, и чтобы потом, когда все заживет, рука хоть как-то работала. А без операции это гангрена сто процентов и полная ампутация по самую подмышку. «Хреново!» — без особой надежды в голосе спросил Меченый. От боли он бледный стал, как полотно, но пока еще не вырубился. Вот же сила воли у человека. Другой от такого давно б в отключке валялся. «Не то слово» честно ответил я, открывая аптечку и доставая из нее шприц-тюбик с обезболивающим. — Терпи. Сейчас укол сделаю. Отпустят. — Не должен он был попасть, — скрипнул зубами сталкер. Неудобно ему было стрелять сверху почти под девяносто градусов. Ты не видел синюю вспышку, когда я второго фанатика завалил? — Не, ты не мог видеть. Ты в это время первого ножом дорезал. — А я видел. Помини мое слово. это монумент все мутит. Без него не обошлось. Он с нами, как кошка, с мышами играет. Аномалия чертова, сердце зоны гребаная. Ты ругайся, ругайся, — сказал я, плотно перебинтовывая поколеченную руку, извлеченным из аптечки бинтом. Это самая лучшая анестезия. Порать еще лучше, чем матюги, но нам сейчас орать никак нельзя. А то я без тебя не знаю, — огрызнулся меченый. Понятное дело, его сейчас после укола боль немного отпустила, и на ее место злость пришла больше всего на себя за то что сейчас из него боец прямо скажем никакой но это было мое мнение сам меченый думал иначе так подвяжи мне руку бинтом чтоб не болталось ага нормально а теперь дейка один из валов только приклад сложи надо отметить что все трое фанатиков были вооружены бесшумными автоматами вал зачем им на данной точке это дорогое оружие с неимоверно дорогими боеприпасами не знаю Единственное объяснение понты дешевые. Вот мол, можем себе позволить. Хотя я бы на такой пост взял пулемет и пару калашей. Нафига нужно бесшумное оружие, когда задача валить всех, кто попытается проникнуть на охраняемую территорию. Впрочем, нам те понты монументовцев только в плюс сыграли. Тот вал, что, в отличие от хозяина, грохнулся со стрелы на асфальт, развалился на три части: автомат в одну сторону, расколовшаяся от удара рукоятка в другую. Зато два оставшихся вала были вполне исправными. Их мы и прихватизировали, аккуратно сложив вещмешки и калаши возле гусениц крана. Если суждено вернуться, то заберем все, а если нет, то лишний груз нам не нужен. После сбора боеприпасов с трупов у нас получилось на каждого аж по шесть полных магазинов на двадцать патронов каждый. Вполне хватит на хороший бой. «Только не забывай, что я сам не смогу перезарядиться», — проворчал мечный. — И давай-ка вкалывай мне все обезболивающие и стимуляторы, что насобирал в их аптечках. — Уверен? — спросил я с сомнением. — Не рубанет тебя передоз с такого коктейля? — Да хоть бы и рубанул, — усмехнулся меченный бледными губами. — Так с меня, может, хоть какой-то толк будет. А так просто тупо вырублюсь, первый укол уже отпускает. — Ладно, — пожал я плечами. И выполнил просьбу сталкера, вколов ему аж шесть шприц-тюбиков прямо через камуфлу. — Вот теперь повоюем, — хмыкнул Меченый, зрачки которого заметно расширились. — ходу фанатики таскали с собой не только дорогие автоматы, но и недешевую химию первой помощи. — И куда теперь? — спросил я. — Туда. — кивнул Меченый на огромный, в несколько этажей недостроенный бетонный куб, окруженный ржавыми подъемными кранами. — К пятому энергоблоку. — Так четвертый в противоположной стороне, — недоуменно проговорил я. Меченый усмехнулся. «Вряд ли мы с тобой сейчас незаметно поверху пройдем, и вдобавок без проблем через подводящий канал переправимся». Просчитался немного лесник. Далековато мы из Кротовины вышли. Похоже, монумент действительно не слабо исказил пространство. Кстати, фанатики наверняка все подходы к четвертому перекрыли, если в километре от него уже посты расставлены, то поблизости, небось, вообще мышь не проскочит. А вот под землей, думаю, есть шанс пройти». «Все энергоблоки планировалось соединить сетью тоннелей. Сначала их пробивали, потом уже наземные постройки возводили. Поэтому я примерно представляю, где в пятом вход в те тоннели. Ну, если представляешь, тогда погнали», — сказал я.